Глава тридцать третья. Владимир стоял как вкопанный, тупо уставившись на обновленную версию Светланы. Еще не до конца осознавал, что передо мной та самая офисная зануда, что подмешала мне слабительное в кофе. Неожиданно для меня начало доходить, что Света никогда и не была мышкой. За словом мы и действием в карман не лезла, а на собраниях выступала в числе первых, людей ставила на место без промедления. Она больше походила на стерву, которая знала себе цену. Тогда почему я её раньше не замечал? И сам же ответил на свой вопрос, потому что внешний вид сильно контрастировал с характером. Она умела вести себя, но не умела ухаживать за собой. Подбирать наряды, делать причёску, макияж, казалось, ей это просто не нужно было. Так и попала девушка в моё белое пятно, где я её не просто не замечал, Вовсе не видел соперницу, конкурентку, девушку, которая хотела избавиться от меня. Поэтому хотел избавиться от неё. Замкнутый круг, однако. А вдруг она хотела выгнать меня только потому, что я хотел выгнать её? Еле удержался от истерического смешка. Помутнение прошло, но разум так и не планировал приходить в норму. Это вряд ли можно было назвать влюблённостью или чем-то ещё. скорее сильным желанием затащить женщину себе в постель. Тебе идёт, наконец, сдавленно произнёс ещё раз взглядом, окинув с ног до головы чудо, которое лицезрел. Надеюсь, глядел не слишком вызывающе и раздевающе. Ой-ой, нельзя, чтобы меня спалили на третий день пари. Непрофессионально. Еще четыре часа назад не верил в чудеса, а сейчас видел его перед собой и стоял как вкопанный, проглотив язык. Давно со мной такого не было, с первого курса, если быть точным. Светлана, такого бомбического эффекта я не ожидала. Этот говорливый, не затыкающийся кретин вдруг проглотил язык и стал похож на милого китайского болванчика, который мог разве что кивать и охоть. Ну, я рада, что клиент доволен результатом. Амели разрушила наше неловкое молчание. Похоже, для этой женщины не существовало никакого стеснения, никаких рамок, никаких границ, ничего лишнего. И у меня для тебя радостные новости. Вышло немного дешевле, и я сделаю перерасчёт и вышлю в сдачу. Амели продолжала трещать без умолку, пытаясь привести Владимира в чувство. Но куда там? Разум покинул его бренное тело, и теперь им правили животные инстинкты. Я же молчала, наслаждаясь вниманием ненавидящего меня и ненавидимого мною мужчины. Он буквально пожирал, раздевал меня взглядом. Нет, дорогой, я буду первой, кто тебе откажет. Света, держи, это подарок от фирмы. Сертификат на разовое посещение курса по визажу. Действует только завтра. Занятие в семь часов вечера. Приходи, тебе понравится. Она вручила мне бумажку, которую я не планировала сегодня получить. Смотрела на прямоугольник, как вкопанная. Ещё утренне я эффектно разорвала бы акционный флаер, заявив, что естественная красота важнее. Но за сегодняшний день я поняла очень многое. Косметика не штукатурка. Косметика нужна для того, чтобы подчеркнуть красоту, сделать её изящнее, утончённее, ярче. Если не перегибать с количеством косметики, конечно. Пока Милли и Владимиру трясали детали, отошла в сторону, дабы посмотреть на себя в другое большое зеркало. Оно показало то же самое, что и в соседней комнате: знойную красотку, к ногам которой вот-вот должны начать падать парни. Усмехнулась. Кажется, моя самооценка подскочила до небес. Да, пора перестать слушать маму и начать слушать себя. Коса наблюдала за разговором дуэта, довольно отмечая про себя, что Владимир никак не мог оторвать от меня взгляда. Решилась на авантюру, хуже, чем сейчас уже не будет. Зато все посмеются. Взяла салфетку, подошла к парню и протянула ему: "Дорогой, возьми, вытри слюни, а то закапаешь свою рубашку, пока будешь так сильно глазеть на меня". И сделала невинное лицо. Разразиться матом на виду у всех или сделать мне больно? Очень интересна его реакция.